Глава одиннадцатая. Квидич. В начале ноября погода сильно испортилась. Расположенные вокруг замка горы сменили зеленый цвет на серый, озеро стало напоминать заледеневшую сталь, а земля каждое утро белела и инием. Из окон башни Гарри несколько раз видел Хагрида, размораживающего мётлы на площадке для обучения полётам, Хагрид был одет в длинную кротовую шубу, огромные ботинки, утепленные бобровым мехом, и варежки из кроличьей шерсти. В школе начались соревнования по квиддичу. В субботу Гарри впервые предстояло выйти на поле. После нескольких недель регулярных и тяжелых тренировок сборная «Гриффиндор» встречалась со сборной «Слайзерин». В случае победы сборная «Гриффиндор» выходила на второе место в школьном чемпионате. Практически никто не видел, как Гарри играет в квиддич. Так решил Вуд, заявивший, что Гарри является секретным оружием команды, а значит, и его мастерство надо держать в секрете. Но известие о том, что Гарри стал ловцом в команде «Гриффиндор», каким-то образом все же просочилось за пределы сборной. И теперь Гарри не знал, что хуже, то, что одни уверяют его, что он будет великолепным игроком, или то, что другие с издевкой обещают, что будут бегать по полю, держа матрас, чтобы поймать его, когда он будет падать». Гарри по-настоящему повезло, что Гермиона стала его другом. Если бы не она, ему не удалось бы выполнять все домашние задания, потому что Вуд постоянно устраивал дополнительные тренировки, оповещая их в самый последний момент. И, кстати, именно Гермиона дала ему почитать историю Квидича, которая оказалась очень интересной книгой. Прочитав ее, Гарри узнал, что в Квидичи правила можно нарушить семью сотнями разных способов, и все эти 700 видов нарушений были отмечены во время матча за звание чемпиона мира в 1473 году. Он также узнал, что ловцами становятся самые маленькие и быстрые игроки, и что большинство серьезных инцидентов во время матчей связано именно с ловцами». И еще он узнал, что хотя несчастные случаи со смертельным исходом на поле случались очень редко, известны ситуации, когда посреди матча исчезали рефери, а много месяцев спустя их находили в пустыне Сахара. С тех пор, как Гарри и Рон спасли Гермиону от горного тролля, Она стала куда спокойнее относиться к нарушениям школьной дисциплины, и общаться с ней стало куда приятнее. За день до первого матча Гарри они втроем во время перемен вышли на замерзший двор, и Гермиона продемонстрировала им свое мастерство. Она достала из кармана стеклянную банку из-под джема, поставила ее на землю, что-то произнесла, взмахнула палочкой, и в банке вдруг вспыхнуло яркое синее пламя. Самое интересное, что банку с огнем можно было спокойно переносить с места на место и даже класть в карман. Синее пламя согревало, но не обжигало, а стекло банки оставалось холодным. Они грелись вокруг банки, повернувшись к огню спинами, и вдруг во дворе появился Снейп. Гарри сразу заметил, что профессор сильно хромает. Гарри, Рон и Гермиона поплотнее сгрудились вокруг огня, чтобы Снейп не заметил его. Они не сомневались, что разводить во дворе огонь запрещено. Так что Снейп не увидел огонь, зато, оглядев их виноватые лица, нашел другой повод для придирки, и Гарри не сомневался, что Снейп его искал. И старательно! Что это там у вас, Поттер? Сухо спросил Снейп, подойдя к ним поближе. Гарри держал в руках историю Квидича и показал книгу профессору. Библиотечные книги запрещено выносить из здания школы. Проинформировал его Снейп. Отдайте мне книгу. За ваш проступок вы получаете пять штрафных очков. «Он только что придумал это правило!» — сердито пробормотал Гарри, глядя вслед хромающему Снейпу. «Интересно, что у него с ногой?» «Не знаю, но надеюсь, что ему действительно больно!» — мстительно произнес Рон. Тем вечером в комнате отдыха Гриффиндор было особенно шумно. Гарри, Рон и Гермиона сидели у окна. Гермиона проверяла их домашние задания по заклинаниям. Она никогда не давала им списывать. «Как же вы тогда чему нибудь научитесь?» Но зато согласилась проверять их домашние работы, и таким образом они все равно узнавали от нее правильный ответ. Гарри ощущал сильное беспокойство и очень жалел, что Снейп не вернул ему историю Квидича. Книга помогла бы ему расслабиться накануне его первого матча. Гарри спросил себя, почему, собственно, он должен бояться профессора Снейпа. И не найдя ответа, решительно встал, сообщив Рону и Гермионе, что пойдет искать Снейпа и попросит вернуть книгу. Лучше я, чем ты. Одновременно выпалили Рон и Гермиона. Но Гарри покачал головой. Ему только что пришла в голову блестящая идея, заключавшаяся в том, что Снейп не откажет ему, если он обратится к профессору в присутствии других учителей. Он спустился вниз к учительской и постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал еще раз, и снова тишина. Гарри вдруг подумал, что, скорее всего, Снейп... Оставил книгу именно здесь. В другой ситуации он бы развернулся и ушел. Но сейчас книга была ему просто необходима для того, чтобы успокоиться перед завтрашней игрой. Так что риск был оправдан. Гарри приоткрыл дверь и заглянул внутрь, и глазам его предстала ужасная картина. В учительской были только Снейп и Филч. Снейп сидел, поддернув свою длинную мантию выше колен. Одна нога его была сильно изуродована и залита кровью. Справа от Снейпа стоял Филч, протягивающий ему бинт. «Проклятая тварь!» — произнес Снейп, «Хотел бы я знать, может ли кто-нибудь следить одновременно за всеми тремя головами и пастями и избежать того, чтобы одна из них его цапнула?» Гарри медленно попятился, закрывая за собой дверь, но «Поттер!» Лицо Снейпа исказилось от ярости, и он быстро отпустил край мантии, который держал в руках. Профессор явно не хотел, чтобы Гарри увидел его покалеченную ногу. Гарри судорожно сглотнул воздух. «Я просто хотел узнать...» Не могу ли я получить обратно свою книгу? Вон отсюда! Немедленно! Вон!» Гарри выскочил из учительской прежде, чем Снэп успел крикнуть что-либо насчет очередных штрафных очков. И понесся обратно в башню, перепрыгивая через две ступеньки. «Удалось!» — поинтересовался Рон, глядя на появившегося в комнате Гарри. «Эй!» «С тобой что-то стряслось!» Тихим шепотом Гарри рассказал им обо всем, что увидел. «Поняли, что все это значит?» — выдохнул он, закончив рассказ. «Он пытался пройти мимо того трехголового пса, и это случилось в Хэллоуин». Мы с Роном искали тебя, чтобы предупредить насчет Троля и увидели его в коридоре. Он направлялся именно туда. Он охотится за тем, что охраняет пес. И готов поспорить на свою метлу, что это он впустил в замок тролля, чтобы отвлечь внимание и посеять панику, а самому спокойно похитить то, зачем он охотится». Гермиона посмотрела на него округлившимися глазами. Нет, это невозможно, возразила она. Я знаю, что он не очень приятный человек, но он не стал бы пытаться украсть что-то, что прячет в замке Дамблдор.